уже расходились. Вместе с женой и сыном его оставили ужинать. Это могло показаться необыкновенным, так как впервые он был гостем на улице Сент-Круа, во всяком случае на втором этаже. Но Аделина с годами все лучше умела владеть собой и скрывать свои чувства. Никогда нельзя было угадать, что таило в себе ее молчание. А когда она говорила, Никто не мог быть уверен, что она действительно выражала свои мысли. За ужином собралось человек двенадцать гостей, да еще пять бусарделей, даже шесть, считая Ромело. Не прошло и получаса, как сели за стол. И вдруг юный Фердинанд с обычной своей непринужденностью, которую поощряла отцовская снисходительность, громко заявил, что он есть не хочет, а хочет спать. Его стали корить. Молодой человек в день своего десятилетия должен проявить больше выносливости. Однако Фердинанд не устыдился, и пришлось и его, и брата отвезти в спальню. Жюли, для которой это праздненство было первым ее вступлением в свет, оживляла разговор своими шутливыми выходками, в которых, однако, не было ничего дерзкого. Несмотря на природную шаловливость, а иногда и дурашливость, она в сущности была похожа на покойную мать. Та же непосредственность, искренность, цельность натуры, та же глубокая чувствительность. Из четверых детей только она внутренне походила на мать и зачастую напоминала Рамило умершую Лидию, которую она не могла забыть и через десять лет. «Ах, Бусардель!» — восклицала она иной раз, хватаясь за грудь. — Жули сейчас так сказала, но совсем как покойная мать. Мне прямо в сердце ударило. «Правда — Правда? — удивлялся отец. — Это вас так взволновало? — А я полагаю, что Аделина больше походит на нашу дорогую покойницу. Глаза совершенно такие же, и цвет лица, и цвет волос, и такая же осанка. Рамило не настаивала на своем. Когда нанятый для парада лакей подал Жаркое, Бусарде для ускорения дела завел разговор о свадьбе Селесты Леба, школьной подруги Аделины. Об этом браке много говорили в мире нотариусов и финансистов, потому что Селеста, единственная дочь, представляла собой весьма завидную партию. Помимо капитала, она приносила мужу в приданное нотариальную контору своего отца. Свадьба состоялась недавно, и Аделина была на ней одной из подружек невесты. Воспользовавшись этим обстоятельством, госпожа Миньон спросила, не случилось ли так, что, постояв перед алтарем церкви святого Роха в качестве подружки невесты, она почувствовала желание сыграть на свадьбе в этой церкви или в какой-нибудь другой самую главную роль. Вопрос не лишен был тонкости, ибо миньоны, снимавшие прекрасную квартиру на площади Риволи, сами принадлежали к приходу святого Роха. А ведь не раз случалось, что для совершения бракосочетания выбирали приходскую церковь жениха. — Сударыня, — ответила Аделина, — разрешите мне не высказывать своего мнения по такому поводу. Госпожа миньон засмеялась, выпячивая грудь. Это была особа с двойным подбородком, с быстрыми жестами и живым взглядом. При нее говорили, что она принимает участие в делах своего мужа. — Милая детка! — воскликнула она. — Как смутилась, как покраснела! Аделина действительно сидела, потупив очи, но скорее по привычке, чем от смущения. И ни малейший прилив крови не портил березну ее точеного личика а я ужасно хотела бы оказаться на месте Селесты. На ней было такое прелестное платье, — заявила Жюли. — Нет, вы послушайте только, — воскликнула госпожа Миньон и опять захохотала. — не уверяю вас, у Селесты на платье было три валана из настоящих венецианских кружев. — Венецианских? — Так значит, в браке вас привлекают только... «Подвенечное платье невесты?» «В таком браке?» «Да. Платье мне понравилось гораздо больше, чем жених». «Боже великий! Деточка, да разве он...»